На утро Александра Семеновича ожидала неприятность. Оранжерейный сторож был крайне сконфужен. Ой, ну ей-бону, клянусь, ночь не спал, ну ничего такого не заметил. Утром заглянул, два яйца разломаны. Вон с валяется. Что вы, товарищ, думаете? Вас.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 Дело не знаю. Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рот? Да куда же они подевались? Да подъем я знаю. Я приставлен смотреть, чтобы с камерой никто не упер. Я исполняю свою должность. Вот вам камеры. Половить mm. ваших цепляк я не обязан по закону. Mm. Кто его знает, какие они у вас вылупятся? Может, так на велосипед не догонишь? Хм. Mm. Окна заперты. Не через крышу же улететь. улететь Что ты? Что ты, Александр Семенович, Ну? Станут тебе цыплята летать! они тут где-нибудь! Цып-цып-цып! Цып-цып-цып-цып-цып-цып! Цып-цып-цып-цып! Ай! Нету нигде! Нету... ...нигде! Ничего. Ой, Ой. Ой что-то устал. Ой. Пойду прилягу. Каждый четверть часа uh -huh. заглядывайте uh -huh. в окна камеры. Ой. И чуть что, зовите меня. Uh -huh. Ясно. Александр Семенович поспал часок в прохладной тени на бывшей атаманке Шереметьево, напился совхозного сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Караул камер был увеличен еще одним сторожем. Первый лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Другой сторож бодрствовал, не уходя от двери. Зрею. Вот это зрею. Теперь вижу. Видал? Видал? Да. Дело... Замечательно. Только пойду на пруд выкупаться. В случае чего, немедленно назовите меня. Бодро шел Рок, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Он захватил ее с собой, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Вдруг Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену разлапистой заросли лопухов. Там, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав самолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семёнович весь приковался к лопухам. Александр Семёнович, подожди! Я тоже иду купаться! Из чаще начала подниматься, вырастая на глазах, серое и оливковое бревно. Оно начало вытягиваться. Над Александром Семеновичем оказалось что-то, напоминающее по высоте электрический столб в чешуйчатой татуировке. <кười> <кười> <кười> что это? На верхнем конце бревна оказалась голова. Лишенные век открытые ледяные и узкие глаза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 За, за шутки. Факиры. Да. Да. Индия? Плетенная корзинка. Заклинаю. Голова вновь взвелась. Стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам и заиграл ежесекундно, задыхаясь. А -а -а. тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере. приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной человека, как пружина выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и змея махнула прямо туда, где была белая кофточка Мани. Рок видел совершенно отчетливо. Маня стала желто-белой, ее длинные волосы, как проволочные, поднялись над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыт на мгновение пасть, из которой вынурнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Мани за плечо, вздёрнула её на мавшин над землёй и стала ее давить. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову мани. И стала навязать на нее, как перчатка ранопаль. Во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица рока. Вот тут-то рок и посидел. Сначала левая, а потом правая половина его черный, как сапог головы, покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, бросился бежать это было ранним солнечным утром следующего за смертью мани дня в помещении государственного политического управления на станции дугина сидел на лавке седой трясущийся человек пальцы его судорожно сжимали флейту Агенты гпу щуки на палате с хмуро и недоуменно переглядывались. Да... Ну что ж, палатец, надо ехать в совхоз, а? Да. Вводи мотоцикл. А вы, товарищ, флейт-то положите. Положите флейт, да? <как> Слушай, у него палец присохли тут <связывается> надо положить. Вынуть. <связывается> Щукин, ты посильнее, ну-ка. ну, ну Отгибай пальцы-то. Вот так. Давай, <связывается> давай <связывается> <тих, тих, связывается> Ну-ка дай тебе, Вы поете с нами, покажите нам ничто! Нет, где нет, нет, нет. Ну, нужно, нужно показать. Нет. О, оставь его. Видишь, человек-то не в себе. Отправьте меня в Москву. А вы, разве, совсем не вернетесь в совкус? Ну, ладно-ладно, вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас Курьерский пойдет, с ним и поищайте. Дадим вам агента, он будет вас сопровождать до Москвы. Вы, <связь> вы товарищ, успокойтесь, вот, выпейте воды. <связь> успокойтесь, успокойтесь. <связь> Слушай, Щекин, я думаю, что ничего этого не было. Этот человек, ну, душевно больной. А гигантская змея — это страшная галлюцинация. Да. Сейчас Грачёвы гастролирует сверху. И я склоняюсь к мысли, что от них убежал удар в констриктор. Слыхав сомневающийся шепот агентов, Рок несколько пришел в себя. Он привстал и простёр руки, как библейский пророк. Слушайте меня!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 Стали готовиться к экспедиции. Щукин надел маленький блестящий электрический револьвер. Эта 50-зарядная игрушка била всего на 100 шагов, но давала поле 2 метра в диаметре. И в этом поле все живое убивало на наповал. Палайтис взял 25-зарядный поясной пулеметик и к нему обои. И на одном мотоцикле по утренней росе они покатились к совхозу. Когда солнце начало значительно припекать, На пригорке, под которым велась речка Тонь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Эй! Эй! Эй, кто тут есть? Никого нет. Вся посуда перебита. Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. слобость всех сразу. Или разбежались? Так, обойдем кругом. Каранжереем. Все обшарим. А там можно будет протелефонировать. Агенты пошли минуя клумбы на задний двор пересекли его и увидели блещущие стекла оранжереи. Погоди-ка. Тихо. Что за странные звуки? Похоже, что где-то шипит паровоз. А ну-ка. Осторожно. Собираюсь не стучать каблуками, Агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею. Тотчас Палайдис откинулся назад, и лицо его стало бледным. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке. Вся оранжерея была как червивая каша. Тихо! Свиваясь, развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаре и качая головами, на полу оранжереи полжали огромные змеи. Вверху бледно горел огромный силой электрический шаг. И от этого вся внутренность оранжерея освещалась странным кинематографическим светом. Змеи всех размеров ползали по проводам, поднимались по переплетам рам, лежали через отверстие в крыльях. И еще смутно разглядели агенты, кучи белых лиц, валяющиеся в пыльных углах, и странные, меганские голенастые птицы, лежащую неподвижно у камня, и труп человека у двери, рядом с винтовкой. В ответ на церегу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. А-а-а! <музыка> два раза, осветил вокруг всё зеленоватым светом, Крокодил прыгнул, вытянулся, а чинет, и выпустил Глаза всем, как Попотелись! Щукин! Чукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескнули вверх, заняв его весь бесоженным телом. Агента швырнула вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Снижая в Чухина, потом кольца скрыли его совершенно. Wow. Mm -hmm.